Но мы были всегда друг другом заинтересованы. Но не мне, не моим другим товарищам все влок не показал Романа. Он отправил его в редакцию. В редакции не приняли. Писатель положил роман в стол, хотел сам подумать. Роман у необыкновенно сложная написанная вещь. Это произведение напоминает мне Сатирикон Петрония и романы Честертона. На Петроне это похоже тем, что здесь показаны дно города и похождения очень талантливых авантюристов. В Честертоне это напоминает тем, что сюжет основан на мистификации. Показан момент начала советского строительства. Взято район и время слома храма Христа Спасителя. Книга стилистически очень сложно написана. В середине есть полемика со мной. что я отмечаю просто для аккуратности. Стиль книги блистателен, но непривычен. Теперь, когда я читаю в известиях фельгетоны типа «Бриллиантовая полена», то вижу, что случаются вещи еще более удивительные, чем в «Улк» у Всеволода Иванова. Недавно через те места, которые описывал Всеволод Иванов в своем романе, прошла новая улица. Разрыли напрямки землю, рыли ее лапами экскаваторов, думая об одном — провести вдаль дорогу прямо ломались старые домики, церковушки, гибли бревенчатые стены, обитые когда-то войлоком для тепла, гибли деревянные колонны, оштукатуренные под мрамор, раскалывались фундаменты. Слыхал много раз, что золотые клады, которые были найдены на трассе Арбата, покрыли стоимость прокладки новой трассы, а трасса стоит дорого. Этот район оказался набит тайнами, надеждами. Убежавшие люди хотели вернуться. Я не пишу руководство для молодых писателей, а рассказываю о старом писателе, которого долго будут читать, о своих мыслях. Вере рассказать мир невозможно. Мы отражаем действительность, создаём её модели, следуем этой модели. Я думаю, что модель мира которая была дана в тех вещах, все Володо правильно. Действительность одна, но способы её анализа, её моделирования могут быть разнообразны. То, что писал Семвод, было истиной познанием, познанием прежде не бывшего. Шло время, постукивая на стыках. Вырос стал человек, менялась его жизнь, появилась у него семья. Болел у него сын Лежал зимою на балконе, у сына был костный туберкулез. Развешивали для него на открытом балконе цветные ледяшки, в них играло солнце. За ними лежали снежные поляны, стояли пушистые сосны, обледеневшие березки. За поляной видна краешком старая церковь. Мальчик вырос, ему сейчас много лет, он ученый, он здоров. Я пишу о нем, чтобы рассказать, как протекло время, как оно простучало. Всеволод получал из издательства свои рукописи обратно, одну другую третью. Приехал Горький. Горький спорил с книгой «Похождение Факира». Поверьте мне на слово, Горький говорил, «Конечно, это мне не нравится, но это лучше Гоголя». А Всеволод ему отвечал, «Алексей Максимович, ведь вы Гоголя не любите?» Горький Гоголя не любил, но это Гоголя не уменьшает. Может быть, большой писатель, который не любит Горького, и Горького это не уменьшит. И Достоевский не встретился с Толстым, а жилья не близко, должны были встретиться, но как-то они друг друга опасались. Всеволод не разошелся с Горьким, они любили друг друга. Горький восхищался Всеволодом. Но теперь я редко видал их вместе, редко бывал у Горького, другой мир, другая квартира. В квартире комендант, вокруг дома забор. У Всевлада шумный разноцветный дом с лупками на стене, с портретами сына, написанными Кончаловским. Портреты стали похожими, очень похожими, когда сын вырос. Сверкали в этом доме и камни, недрагоценные, но самые разнообразные. шкура медведя, которого все Влад сам убил, рисунки Пикассо и первое издание французской энциклопедии, созданной Дьедро Гримом Таландером и другими славными и смелыми людьми. Среди этого шума и пестроты сидел очень спокойный и всевласт, молча и смело решающий свои задачи.